«Есть», — возразил Сосюр, — «но не в виде серии». «Ты сам — уникальная серия событий, и другие тоже». «Дистрибутивно или коллективно?» Началась была перепалка отвлеченного характера, но Лапидус положил каждому из них руку на колено и произнес «Господа». Оба улыбнулись. Майер снова оттопырил языком щеку, а Сосюр продолжил... Конечно, можно разработать частотное распределение фамилий Деваль, Квартир, Парижских, Врачи, но как соотносится замена улицы Сен-Пьер на Сен-Мишель с частотой этих имён в названиях улиц во Франции? И какое числовое значение следует приписать случаю, при котором в доме, в который попадает эта девушка, живёт какая-нибудь Деваль, но на четвёртом, а не на третьем этаже? словом где замыкается множество соотношений вероятно не в бесконечности, писал купил в своём Майер. Могу доказать, что оно бесконечно путём как обычный, так и трансфинитной индукции. Простите, доктор Соксьур, ставил я, думая о своём. Вы вероятно сказали это очень цитатно, но в каком смысле? Майер сочувственно взглянул на меня и вышел на террасу. Сосюра, казалось, удивляла моя недогадливость. Вы, наверное, уже побывали в саду за беседкой, там, где растет земляника? Конечно. Там стоит круглый деревянный стол, по окружности украшенный медными гвоздями. Видели вы его? Да. Можно ли, по-вашему, из пипетки выпустить сверху столько капель воды, сколько там гвоздей, и так, чтобы каждая капля угодила в шляпку? тож, я-то как следует прицелиться, почему бы и нет? А если вслепую, то наверно нет. Конечно, нет. Но ведь достаточно пятиминутного дождя, и каждый гвоздь наверняка получит свою каплю воды. Как это я только теперь начал понимать, куда он клонит. Да, да, да. Моя позиция радикальна. Загадки нет вообще. Любая возможность определяет мощность множества событий чем мощнее множество, тем неправдоподобнее события могут в нём происходить. Нет серии жертв. Жертвы-то есть, но их породили вероятностные процессы из бездны случайности, о которой я уже упоминал, рассказывая вам анекдот. Вы выхватили некую изолированную часть, отличающуюся многофакторным подобием, вы рассматриваете её как целую серию Я сутоя за горячность. Итак, вы как им смелате, вы считаете, что он доискал пресечённые случаи. Нет, я так не считаю, потому что вы их не найдёте. Множество солдат на передовой включает в себя подмножество убитых и раненых. Это подмножество выделить не трудно, но вы не выделите подмножество солдат, оказавшихся на волосок от пули, так как они ничем не отличаются от солдат, которых пули обходили за километр. Поэтому успеха в вашем деле вы можете добиться лишь по воле случая. Противника, избравшего случайностную стратегию, можно победить только его же оружием. Что вам тут опять месье Сосюр рассказывает? Как вышло сзади. Это подошел Барт, в сопровождении худого, сидеющего мужчины. Он представил mm -hmm. мне его, но я не разобрал фамилии. Барт относился к Состюру не как к члену своей группы, а как к уникальному экземпляру. Я узнал, что год назад математик работал в Шотюрибль, откуда перешел во французскую группу Сети, изучающую космические цивилизации, но нигде не смог ужиться. Я поинтересовался что он думает об этих цивилизациях? Считает ли он, что их тоже нет? «Это уже не так просто», — заявил он, вставая. «Другие цивилизации существуют, хотя и не существуют». «Как это понимать?» «Не существуют как эквиваленты наших представлений о них. Следовательно, то, что составляет их цивилизацию, человек цивилизации бы не назвал». «Возможно, — согласился я, — Но в их множестве должно быть как-то очерчено и наше место, не так ли? Либо мы заурядная посредственность космоса, либо аномалия, может, и самая крайняя. Прислушивающиеся к нашей беседе расхохотались. Я с удивлением узнал, что именно такого рода аргументация и заставила сосюра уйти из сети».